Глава двенадцатая. От посвящения в памяти остались лишь напряженное лицо Перу, бесстрастная альмода и ободряющая улыбка Тиры. А потом Эрик отхлебнул отвратительный на вкус пойла и мир перестал существовать, превратившись в бесконечный вязкий кошмар, который, попроси кто описать в подробностях, он тоже не смог бы припомнить. И боль, почти та же, что тогда в солнечном. Такая, если верить Писаниям, бывает, когда достанут тварь, словно единовременно обжегся огнем, кислотой и крапивой, и все это разливается с кровью по всему телу. Немудрено, что Кнут не стал рассказывать. Сам Эрик тоже не отважился бы признаться, что в голос кричал от боли и страха непонятно перед чем, а потом не решался закрыть глаза в собственной комнате, жалея, что соседа где-то носит. В последний раз он так отчаянно и безотчетно боялся на первом курсе, когда парни рассказывали в притихшей спальне истории про пироги с человеческим мясом и медведя на липовой ноге, что скребется в окнах по ночам. Но, хвала милосердному творцу, Эрик был не один. В первый вечер в комнату за четверть часа до официального отбоя, когда он уже сидел на постели, глядя на светлячок и уговаривая себя, что он взрослый образованный человек, который не верит ни в какие кошмары из темноты, и поэтому надо раздеваться и гасить свет, ввалилась Ингрид и уволокла его в таверну. Он попытался было отнекиваться, но она рассмеялась, мол, боишься, что напою и И Эрик, зардевшись маковым цветом, пошел с ней. В таверне обнаружился Фроди, который незамедлительно предложил выпить за нашего нового брата. Да так громко, что слышал весь зал, полный народа. И подхватил весь зал так, что пришлось пить не только с Ингритой и Фроди, но и с остальными, поэтому он быстрее, чем когда-либо в жизни, а дальнейшее слилось в череду ярких обрывков. Вот Фроди травит какую-то байку, которую, наверное, не слышал только Эрик, но все смеются так, что трясутся стены, а сам он едва не сползает под стол от хохота. Вот откуда появляется лютня, а вот уже он отплясывает в центре круга, а люди хлопают в ладоши, отбивает такт. Прыжок, еще один, раз-два-три шага, разворот, снова прыжок, мелкими шажками подойти к девушке, стоящей в круге, сегодня не все хорошенькие, поклон, встать на ее место и теперь самому отбивать такт, так, что болят ладони. Вот Ингрид сидит у него на коленях. Правда, никак не получается вспомнить, сам ли он ее туда усадил, или она взгромоздилась без его помощи. Рыжие пряди, пахнущие лакричным леденцом, щекочут лицо, а от поцелуя перехватывает дыхание. Но едва он тянется к шнуровке дублета, получает по рукам. Проспись сперва. Девичий смех за спиной. Мол, тебе не нужен, давай я приголублю. И ехидной перебьешься, прежде чем Ингрид снова склоняется к его губам. Вот Эрик висит на плече у Фроди, который волочит его куда-то темным коридором и рассказывает, что он невероятный балбес, а они все потрясающие ребята, вот еще Бальмот не вел себя, как редкостная сволочь. Фроди хохочет и тоже советует проспаться. А потом он приземляется лицом в подушку и проваливается в темноту до утра, уже не думая ни о каких кошмарах. На следующий вечер Ингрид вытащила Эрика на тренировочную площадку. Будто мало ему было утро, когда две девчонки разделали его под орех. И сперва прогнала по полосе препятствия, после которой он готов был завалиться на бок, высунув язык, точно уставший пес. А потом заставил отрабатывать новые связки, так что Эрик с трудом дотащился до комнаты и провалился в сон, едва успев раздеться. А на третью ночь после посвящения ему выпало дежурить у двери. Два раза проиграл, один выиграл, трижды свели в ничью и выслушал все сплетни за последние полтора года, которые его напарник провел в Ордене. Поэтому засыпать утром, когда солнце заглядывает в окно, было уже совсем не страшно. Кнут оказался прав. Будни чистильщиков ставке трудно назвать увлекательными. Наверное, для пророков с их бдениями все было по-другому, да и стол первого Эрик помнил заваленным бумагами. Но рядовые особо не перетруждались, хотя занятий хватало. Фехтование с Ингрид, плетение с Альмодом. Впрочем, на этих занятиях Эрику пришлось выступать наставником наравне с командиром, объясняя тонкости своей придумки. Дежурство у двери на случай прорыва. Причем и сами по себе дежурства утомительными не были и частотой не отличались. Следующее предстояло лишь через неделю, да и все сводилось к требованию не покидать особняк. Прогулки по городу каждый раз в иной компании. Столица Эрику не слишком понравилась, чересчур много людей, чересчур много шума. Понравилась библиотека, которая никогда не пустовала, и где Фроди, кажется, готов был дневать и ночевать. Жаль, книги выносить запрещалось, но оно и понятно. Неровен час сгинет дорогой щитом в полях вместе с чистильщиком. В общем, жизнь почти как в университете, только куда меньше занятий и куда больше свободного времени. Кнут вернулся на пятый день, и единственный взгляд на соседа отбил у Эрика охоту громко радоваться его возвращению. «Кто?» — только спросил он. «Рагна», — выдохнул Кнут, пряча лицо в ладонях. «Значит, пирог ей не понадобится», — сказал Эрик. Сел рядом. «Всего лишь знакомое лицо из прошлого. Но чего ж так трудно дышать? Пусть творец примет ее душу». «Ты знал ее дольше. Какая она была?» «Мы не ладили. Но имеет ли это сейчас значение?» Да, никакого. Кнут съежился, обхватив руками плечи. Эрик снял с пояса прикупленную по случаю плоскую флягу. Держи. Кнут благодарно кивнул, зубы дробью застучали о горлышко. Не могу забыть. Творец милосердный. Как она кричала? Он вцепился руками в волосы, закачался туда-сюда точно не валяшко. Как эти твари прорвали барьер? Как? Они же горели. Мышь сиганула под ногами, я отвлекся, а потом поднял голову. Будто дюжина хлыстов выросла, и все в нас. Ульвар и Гейр перехватили часть. Рагна срубила одно, а второе... Эрик приобнял его за плечи. Плач. Не могу. Кнут судорожно втянул воздух. И спать не могу. Закрою глаза и... Ее перервало пополам. Разъело. Эрик зажмурился и пожалел, что не может заткнуть уши. На воображение он не жаловался никогда. Он не хотел этого слышать. Просто не хотел. Не должно такого случаться с живыми. Не должно. Ульвара и Гейра отвлечься не могли. Всех бы. Он зарал «Жиги», и я «жег». Вместе с ней. Кнут вывернулся из его рук, снова закачался, вцепившись в волосы. Как она кричала. Громыхнул гонг. Кнут поднял голову, на бледном лице лихорадочно блестели обведенные темными кругами глаза. «Иди, обед же. Что ты тут? Я не могу. Жареное мясо пахнет совсем как...» «Подождет обед», — сказал Эрик. «Куда тебе одного такого оставлять?» Да что со мной сделается? Я-то живой, а она нет. Как и многие до нее, и многие после. Как когда-нибудь и ты, и я. Ну вот спасибо утешил. Ульвар хоть про волю Творца плел. Воля Творца ведома лишь ему самому, пожал плечи Америк. Но тебя действительно утешит, если я начну вспоминать про жизнь вечную и про то, что надо бы не скорбеть, а радоваться. Кнут расхохотался. Горько и страшно. Эрик тоже отхлебнул из фляги и передал обратно. Тот глотнул, как воду, не поморщившись. Кстати, это тоже не помогает. Он поболтал флягой, слушая, как булькает содержимое. Не хмелею. Ульвар два дня отпаивал. А потом? А потом выпивка кончилась. Эрик совершенно неуместно хихикнул, сам не понимая с чего. Торопливо сказал. Извини, я... Кнут растерянно посмотрел на него, улыбнулся. И, наконец, зарыдал. Мне так страшно. Он завалился на бок, съежился, прижимая колени к груди. Ты не представляешь, как мне страшно. Я не хочу умирать. Так. Мне тоже. Эрик положил руку ему на плечо. Когда я начинаю об этом думать, внутри будто все смерзается. Ты не видел. И не слышал. И... Парня снова затрясло. Я видел, как едва не сожрали Фроди. Мне хватило. Ты не говорил, растерянно произнес Кнут. Я думал, ты ни разу. Ты не спрашивал. Кнут вытер лицо рукавом. Я сейчас, погоди. «Плачь», — повторил Эрик, — «я никому не скажу». Он поднялся и накрыл соседа своим одеялом. «Пока мы можем плакать, мы живы. Пока мы живы, еще можно что-то изменить». «Этого не изменить», — кнул протяжно всхлипнул. «От смерти не убежишь, она просто есть. Пока мы живы, ее еще нет. Потом ее уже нет». И вспомнил, как Ингрид, Фроди, Альмот в один голос твердили. «Мы уже мертвы». Нечего терять, ни о чем сожалеть, остается лишь ловить момент и радоваться ему, будто он последний. Эрик зажмурился, мотнул головой. И пока тот миг, когда наесть не настал, я намерен жить. Жить, пока мы живы. Кнут медленно, неровно вздохнул. Будь у меня герб, написал бы на нем. Эрик усмехнулся. Где ты видел гербы у одаренных? Кнут вытянулся, зарывшись лицом в подушку. Что-то в сон клонит. Ну так спи, кому какая разница? Кнут невнятно угукнул и затих. Эрик встал и прислонился лбом к оконному стеклу. Рагну было жаль. Ему она казалась неумной, склочной и слишком болтливой. Она считала его самовлюбленным зазнайкой с чугунной задницей и чугунным желбом. Но какой бы она ни была, он в два глотка допил остатки из фляги. Рагна такого не заслужила. Никто такого не заслужил. Он почти смирился с тем, что скоро умрет но не с тем, что, скорее всего, умирать будет медленно и страшно. В дверь негромко постучали. Эрик открыл. На пороге обнаружился Ульвар. Окинул взглядом комнату, задержал его на кнуде, потом поманил Эрика наружу. «Как тебе это удалось?» «Когда-нибудь это должно было кончиться», — он помедлил. «Ты не мог бы погонять меня с мечом, если не слишком устал с дороги?» «Утреннего было мало», — усмехнулся Ульвар. Я напуган, расстроен и зол на себя за собственный страх. И с этим надо что-то делать. Не напиваться же. Можно и напиться, если буянить не будешь. Даже если и будешь. Вы же не дежурите сегодня. Так ведь сопьюсь к ядреным демонам. Ульва, понимающе кивнул. Хорошо, пойдем. Кнут проснулся лишь поздно вечером. Взглянув в окно на подступившие сумерки, присвистнул. Ты чего меня не разбудил? Эрик оторвался от книги. Зачем? Были какие-то срочные дела? — Нет, но... Ну, — он помялся. — Ты это... В общем, извини. Чувствую себя редкостным дураком. — Ну и зря. Как будто у него не было причины. Как будто в том, что случилось с Рагной, нет ничего страшного. Эрика самого до сих пор потряхивало, стоило вспомнить. Любой на твоем месте сорвался бы. — Это было недостойно, и... — Кнут махнул рукой, отворачиваясь. — Нет ничего недостойного в том, чтобы быть живым. — Хватит об этом. — Кнут плеснул в лицо воды из умывальника. Башка гудит, будто с похмелья. Эрик очень удивился бы, если бы приятель проснулся веселым и бодрым. Хотя, похмелье? Разве что на старой дрожжи попало. Напиться там не хватило бы. Угу. Он выплыл над тазом воду, несколько раз сунулся туда с головой. Фух, кажется легче. А когда ты ел в последний раз, поинтересовался Эрик? Не помню. Еще бы голова не болела. Кстати, я обещал тебе пирог на столе. Кнут снова угукнул и вгрызся в еду. «А пойдем в город?» «Ты здоров ли?» – осторожно спросил Эрик. «Нет», – сосед плеснул себе из кувшина. И, как назло, отоспался за все прошедшие дни. «Пожалуйста, пойдем выберемся куда-нибудь, а? Я свихнусь, если буду сидеть в тишине и вспоминать». «Лучше пойти искать неприятности на свою голову?» «Вообще-то Эрик не слишком возражал». От души намахавшись мечом и схлопотав несколько раз по ребрам, он тоже задремал на какое-то время и явно не заснет после отбоя. Путешествие купца он почти выучил наизусть, надо бы напомнить Фроди, что тут обещал показать книжную лавку, где хозяин всегда готов поменять книги на новую и приемлемую плату. Так что он был совсем не прочь немного развлечься. Но кто знает, насколько его представления о немного отличаются от намерений соседа по комнате. Просыпаться не весь где, не весь с кем, с гудящей головой, бунтующим нутром, Эрику вовсе не хотелось. «Не неприятности. Приключения. Есть разница?» «Конечно», — улыбнулся Кнут. «Приключения — это неприятности, о которых интересно вспоминать». Эрик рассмеялся. «Ты стихи писать не пробовал?» «Пробовал. Сущая ерунда выходит», — отмахнулся приятель. «Ну так что?» «А пойдем». «Кое-что вспомнив, Эрик добавил. «Только не в бордель. Не хочу». Кнут как-то очень нехорошо усмехнулся. «Если бы не проявился дар, я бы сейчас подставлял задницу какому-нибудь богатому слезняку, раз уж угораздило там родиться». «А ты разве...» «Шлюху не спрашивают, кого она или он хочет и хочет ли вообще. Одаренные девчонки обычно развлекаются с одаренными же, чтобы в подоль не принести. Благородные дамы блудят тихо и благопристойно, купчихи, наверное, тоже, и уж, конечно, не по борделям, так что...» Он снова усмехнулся. «Мне повезло». Дар, но по борделям я не ходок. Захочешь – развлекайся сам. Едва ли захочу. Зачем покупать то, что можно взять просто так, только руку протяни? Твое дело. Тогда пойдем? Собираться особо нечего, волосы пригладить до да плащи из сундука достать. Кнут окинул ее взглядом. В своем идешь? Эрик кивнул. У чистильщиков плащи действительно отличные, непродуваемые и непромокаемые, а зимние еще и теплые, хоть в сугробе в нем спить вызовут на прорыв, возьмет непременно. Но надевать его сейчас и цеплять застежку в виде языков пламени не хочется, словно раз сделав это, он признает, что пути назад нет. Глупо, конечно, и все же. Он решил узнать, где в городе можно найти недорогого портного. В конце концов, альмот упорно носит родовые цвета, на которые, строго говоря, не имеет права. Ингрид тоже обшивалась явно не у орденского портного, где-то закупавшего ткань на всех скопом. И только Фроди было все равно. Среди остальных тех, кто одевался в Ордене и в Горде, Эрик насчитал примерно поровну. «Тогда я тоже», — сказал Кнут, — «да и таращиться не будут». «Тебе же нравилось, что таращится. Сегодня не хочу». У дверей Ингрид резалась в кости со вторым караульным. Эрик изумленно поднял бровь, заметив, что на обоих браслеты из небесного железа. «Жульничать, конечно, не позволит, но и весели никакого не получится». Впрочем, судя по столбикам монет по обоим концам стола, игра велась серьезная, какое уж тут веселье. Или они действительно давно привыкли? В загул поинтересовалась Ингрид, отставляя стакан с костями. «Ага», — хохотнул Кнут, — «к утру вернемся». Быстро же он отошел, хотя... Эрик вгляделся повнимательней. Хорохорится, может, так и надо. Да хоть к вечеру, только за стены не ногой. Кто же нас ночью за стены выпустит? Ингрид пристально посмотрела на Эрик и повторила. Из города не ногой. Он послушно кивнул. Да и что ему за этими стенами делать? На ночной пригород любоваться, что ли? Так было бы на что любоваться. Приземистые дома, вонючая хлева и грязь. И оружие не берете? Они переглянулись, одновременно пожав плечами. Зачем оружие, когда есть дар? Я бы взяла на всякий случай, посоветовал Ингрид. Ну, как хотите, и осторожней там. Да что с нами может случиться, изумился Кнут. — С вами ничего, но если к утру столица будет лежать в руинах, я буду знать, кто в этом виноват. — Но что-то я вообще тихий, — Кнут широко улыбнулся и подмигнул. — И ласковый? — Ингрид усмехнулась. — Зато я — нет. Эрик мог бы с этим поспорить, целовалась-то она отменно, но счел за лучшее промолчать? — Такая девчонка, если что не по ней, голову открутит и не поморщится. — И куда теперь? — спросил он, оказавшись на улице. — Для начала я хочу нажраться, — заявил Кнут. Причем в обоих смыслах. А потом, если хочешь, покажу тебе город. Хочу. Вообще-то ему показывали, но столица была огромной. А тут есть на что смотреть ночью? Тут всегда есть на что смотреть.